Глава 64 Мастер Вим Люди молелся, не так сильно удивившиеся появлению Лазурии, как Дан Сайон, сразу же замолчали. Даже бесстрашный Синистра в тот момент затих. Никто не решался заговорить с ней, но через какое-то время кто-то все же откашлялся, затем медленно произнес: «Госпожа Лазурия, у меня есть несколько слов. Не знаю, могу ли я их сказать. Да, посмотрел туда, откуда раздался голос. и увидел, что это говорил незнакомый молодой человек, который стоял перед Большим Нианом. Остальные были удивлены, словно не ожидали, что этот человек заговорит. Большой Ниан нахмырился и тихо сказал тому молодому человеку. «Сяо Джоу, разве тебя кто-нибудь спрашивал?» Лазурия взглянула на молодого наглеца, но не узнала его, и спросила Большого Ниана. «Кто это такой?» Большой Ниан сразу же заулыбался ей. «Он новый последователь кровавого клана!» «Его зовут Сяо... Сяо Джоу!» Лазурия фыркнула. «Неважно. Пусть он говорит». Этот самый Сяо Джоу, казалось, вовсе ничего не боялся. Он вышел из толпы и спокойно начал говорить. «Госпожа Лазурия! Все здесь присутствующие знают, что вы — любимая дочь мастера клана Вем, Поэтому все уважают вас. Сам же мастер собрал нас всех здесь, чтобы найти невиданного зверя, и мы все пришли на его зов, но...» Он помолчал, на его лице появилась добрая улыбка, но то он стал холодней. Но мы все еще ничего не нашли. И число людей света на острове постоянно растет. Прибыли даже двое из семерых глафайны моим не соперники. В этой ситуации Вим по-прежнему не дает нам никаких объяснений. Я боюсь, что некоторые из нас могут заподозрить, что Вем пытается избавиться от нас с помощью людей света. Все вокруг начали кричать и спорить. Рядом с Лазурией поднялись еще несколько человек. Кажется, они были из клана Вим. Но кроме них никто не критиковал слова этого юноши. Наоборот, все повернулись к Лазури с претензиями, и их голоса становились громче. Дан Сайон вдруг стал беспокоиться за нее, но в то же время он задумался над словами юноши. Они все были людьми Малеуса, но кланов было очень много, и, возможно, Вим, пока он размышлял, Лазурия холодно произнесла. «Да кто ты такой, чтобы обвинить нас в таких вещах?» Сяо Джоу улыбнулся этой прекрасной, но далеко не слабой девушке. Он все еще выглядел так, словно ничего не боялся. Он сказал ей, «Я всего лишь никому неизвестный ученик Малеоса, присоединившийся к кровавому клану. В сравнении с госпожей Лазурей, я всего лишь ничтожный червяк. Но сейчас, когда силы света ищут возможности, чтобы убить всех нас, Вим, один из главных кланов, И в этой ситуации он является нашим лидером. На что если они покинут нас в самый ответственный момент? Неужели это будет справедливо? Даже Дан Сайон мог это почувствовать. И хотя этот Сяо Джоу говорил очень мягким тоном, каждое его слово звучало как обвинение клановим, очевидно, он преследовал какую-то цель своими высказываниями, но вот какую! Судя по удивленному лицу большого Ниана, все происходящее выходило из-под контроля кровавого клана. Остальные начали спорить еще яростней. и голоса становились все громче, и на лицах появлялось негодование. Лазурия нахмурилась, затем отступила назад, повернулась к кому-то за спиной и сказала пару слов. Дан Сайон посмотрел в ее сторону, но свет факела был не очень ярким. Он смог разглядеть только какого-то здоровяка за ней, но рядом с ним стоял еще кто-то. Там было слишком темно, и Дан Сайон не смог увидеть лица того человека. Лазурия говорила именно с тем мужчиной позади нее. Затем она развернулась к толпе и вышла вперед снова, окинув всех холодным взглядом. Её прекрасное лицо было холодным, как лед, и в желтоватом свете факела ее красота казалась печальной и одинокой. Толпа быстро затихла, все взгляды были прикованы к ней. «Уважаемые союзники!» Её голос прокатился по пещере. «Вим, такой же клан Малеоса, как и все вы. Мы с вами ученики одной священной школы, дети матери преисподней и небесного Ведьяраджа». И неважно, как силен кто-то один из нас, мы никогда не бросим в беде своих союзников. Поэтому я прошу вас отбросить дурные мысли». После этого большинство присутствующих успокоились. Большой Нян глубоко вздохнул, затем быстро вышел вперед и, толкнув Сяо Джоу, прошептал ему. «Ну что, ты наговорился?» Сяо Джоу улыбнулся ему, затем снова громко сказал. «Что ж, если все так, то мы можем расслабиться. Но госпожа Лазурия...» Пожалуйста, объясните нам, что за зверя мы все таки разыскиваем. Если мы на самом деле не в силах его разыскать, нам лучше поскорее убраться отсюда. Иначе, даже если Вим не собирается причинять нам вред, мы все погибнем от рук сил света». Лазури и остальные из ее клана посмотрели на него. Но Сяо Джоу все еще улыбался, не понимая, что наживает себе проблемы. А остальные тут же закричали. «Да, верно, говорит парень. Правильно, госпожа Лазури. Просим у вас разъяснений. Когда шум слегка утих, Лазурья перестала смотреть на Сяо-Джоу, она понимала, что сейчас не время для споров. Она произнесла. «Господа, даже если бы вы не попросили об этом, мы, Вим, все равно бы дали вам поддержку и объяснения. Итак, на самом деле мы собрали вас здесь, чтобы...» Бум! Вся пещера вдруг содрогнулась. Дан Сайен и, и Эр приглянулись, люди моливаются, были шокированы, кто-то из них даже закричал. «Что это было?» «Землетрясение?» Но очень скоро они узнали, в чем дело. У входа в пещеру завел ветер, и внутрь проник громкий голос, прозвучавший как гром среди ясного неба. Гоносные ретики молился! Выходите и примите свою смерть!» Все вокруг были напуганы. Дан Сайон и Лин -Эр посмотрели друг на друга, на их лицах отразилась радость. Это был глава пика головы дракона, мастер Васп Каэл. Сердце Дан Сайона выразило восхищение, От выхода до этого места было много джанов, но голос Васпхела звучал так чисто и громко, было ясно, что его уровень невообразимого сок. И люди Малеуса переглянулись, и скоро кто-то выкрикнул. «Это место так хорошо спрятано! Как они могли найти нас?» Затем Сео Джо усмехнулся. «Госпожа Лазурия, вот вам и критическая ситуация. Мы здесь собрались по вашей просьбе, по приказу вашего клоновим. Сейчас мы все в большой опасности». «Что же нам делать?» Люди вокруг тоже спросили. «Верно, госпожа Лазурия! Скажите же что-нибудь!» Лазурия глубоко вздохнула. Снаружи пещеры раздавалось все больше свистов ветра. Кажется, люди света начали прибывать сюда один за одним, когда услышали новость. Лицо Лазурии потемнело. Она вышла вперед и сказала. «Господа, я не представляю, как силы света узнали, что мы здесь, но я, единственная дочь мастера клана Вим, Оказалось, поймана здесь вместе с вами, в равных условиях. Вы все еще подозреваете нас в измене?» Большинство людей промолчали. Затем здоровяк позади Лазури и вышел вперед и сказал низким голосом. «Слушайте все, мы столкнулись с большой проблемой, так почему бы нам не объединиться в противостоянии врагу? Все вместе мы не проиграем тем крику нам снаружи!» Все согласно закивали. На самом деле сейчас у них не было другого выхода, И хотя пещера была очень большая, это был конец, бежать было некуда. Люди Малеоса приготовились, и подбадривая друг друга, все вместе вылетели наружу. Очень скоро снаружи раздались звуки битвы, и в пещере остались только двое, Лазури и тот человек рядом с ней, который держался в тени. Дан Сайон был рад, но в то же время беспокоился за Лазурию. Он знал, что она слуга Малеоса, и они никогда не смогут пойти по одному пути. Однако они вместе столько пережили, стояли на краю жизни и смерти несколько раз, и по отношению к ней его чувства были неоднозначными. Лазурь нахмурила брови. Когда она уже собиралась развернуться и что-то сказать человеку рядом с ней, то увидела, что в пещере остался еще кое-кто. Это был Сяо Джоу. Неизвестно по какой причине, но он остался здесь вместо того, чтобы противостоять врагу. Сяо Джоу подстрекал толпу против клана Вим, Конечно же, у Лазури не было никаких хороших чувств к этому человеку. Ее лицо тут же потемнело, а она холодно улыбнулась. Ты все еще здесь, вместо того, чтобы помогать союзникам? Что ты задумал? Лицо Сяо Джоу все еще было спокойным. Он несколько не был напуган внезапной атакой сил света. Он улыбнулся. Я всего лишь хочу лично узнать, действительно ли Вим дорожит такими пешками, как мы, или же просто пройдет по нашим телам. Лицо Лазури похолодело. Она собиралась что-то сказать, но тут человек из тени произнес: "Ты не из нашего священного клана. Кто ты такой?" Лазурья была удивлена. Сяо Джоу тоже вздрогнул. Его глаза обратились в темноту. В них сверкнула тревога, и он сказал повысив голос: "Да кто ты такой, чтобы заявлять такое? Я ученик кровавого клана. Вы готовы оклеветать меня, потому что я высказался против вас?" Дан, и Лин Эр тоже были удивлены. Они не ожидали такого поворота событий. Но в голове Данса Йона звучал другой вопрос. Голос того человека в тени казался ему знакомым, но он никак не мог вспомнить, где его слышал. Человек в тени просто сказал. «Вне всяких сомнений, кровавый клан был лидером нашей священной фракции восемь сотен лет назад, но сейчас они ослаблены, и с твоим потенциалом и уровнем, большому няну до тебя далеко, как же он мог принять тебя в ученики? Если бы он и правда мог это сделать, «Кровавый клан вернул бы себе былую мощь!» Сяуджоу фыркнул. «Ты не видел меня в деле? Откуда ты знаешь мой уровень?» Казалось, человек во тьме улыбнулся. «Чтобы узнать твой уровень, мне не нужно было видеть, как ты сражаешься. Когда старый васп Кэл использовал чистую сущность, чтобы пропустить свой голос через скалу, его целью было напугать нас. Те, чьи уровень недостаточно высок, испугались до смерти, у них даже ноги подкосились». И Большой Ниан не стал исключением. Но ты так и остался стоять, словно ничего не случилось. Очевидно, твой уровень очень высок, однако это сложно разглядеть». Сяо Джоу изменился в лице. Он посмотрел секунду на человека из тени, затем сказал. «Не думал, что люди моляются прячут такого опытного человека в своих рядах? Кто вы, господин?» Лазурия фыркнула, взлетела в воздух и гневно крикнула. «Умри, предатель!» Белый свет сверкнул в пещере, и белые лепестки заплясали перед лазурией как снежинки. Однако даже в этом сиянии не было видно лица человека в тени. Сяо Джоу отреагировал очень быстро. Он шагнул назад и протянул руку. Раздался громкий звон стали, и он вытащил из воздуха сверкающий божественный меч. Самой заметной его части были семь бриллиантовых звезд, вырезанных на лезвие меча. «А?» – пробормотал человек в тени. «Меч Нава!» Меч Нава – даосский меч, которым сражался Джугелян в битве у Красной Скалы. Также во время династии Джоу этот меч назывался Мечом драконьей Весны. Пока он говорил, Лазури и Сяо Джоу уже начали сражение в воздухе, пещера словно стало меньше, когда по ней заметались цветок и меч. Дансу он догадался, что этот Сяо Джоу был со стороны света, и он немного беспокоился за него, но когда он смотрел на битву впереди, его взгляд следил за Лазури. В сердце вспыхнула борьба, он только хотел, чтобы битва поскорее закончилась, и Лазурия смогла уйти. Элен Эр вдруг прошептала ему. «Этот человек, Сяо Джоу. Возможно, он ученик Кайна». Дан Сайн удивлённо переспросил. «Что? Ты знаешь его?» Лен Эр покачала головой, взглянула на битву, затем сказала. «Я слышала от мамы, что меч Нава – это очень известный божественный меч Пиков Давы. Мастер Шан раньше владел им». Я слышала, что после он был отдан, но до того, как она договорила, Лазурия закричала. Цветок печали рассеялся на тысячу лепестков и заполнил всю пещеру, и словно стена света они обрушились на Сяо-Джоу. Дан Сайон уже был знаком с этим приемом, и он знал его силу, он ужасно заволновался за ученика по имени Сяо-Джоу. Но тот только нахмурился и отлетел на один джан назад, его правая рука сложилась в жесте заклинания а левая коснулась правого запястья. Он словно держал в руках какую-то мощную энергию, но очень аккуратно и бережно. От его пальцев прозвучал свист, и из них вырвался луч Тейдзи. Когда Дан Сайю, и Лен Эро видели это, у них больше не осталось сомнений. Сяо Джоу был учеником Айны, и заклинание, которое он использовал, было чистой сущностью Айна. В ту же секунду в воздух взлетел яркий сияющий меч Нава, Он был в центре, а от неё воссеяли лучи энергии Таэдзи. Через секунду меч сформировал вокруг себя ауру, собирая всю силу воедино. Два эспера столкнулись в воздухе. Бум! По пещере пронесся грохот от столкновения эсперов, каменный потолок дрогнул, и вниз посыпались камни. Дан, Сайон и Лин Эр тоже почувствовали, как все вокруг затряслось. Они чуть не упали на землю. Дан Сайон восхитился высоким уровнем Сяо Джоу в чистой сущности, Такого безупречного умения он раньше не видел ни у кого из учеников Айна. Стена лепестков лазури рассеялась, и лицо было слегка бледным, она была озадачена. Данст, и он знал это выражение, его сердце почуяло неладное, он знал, что лазури не сдастся так просто. И только он подумал об этом, на её лицо сверкнул гнев. Она призвала цветок печали и опустила руку на пояс, где были привязаны маленькие золотые колокольчики. Сяо Джоу нахмурился, увидев ее решимость. Эта девушка была молода, но ее уровень оказался выше, чем он ожидал. Он использовал очень мощные заклинания, но не смог даже поранить ее. И судя по ее действиям, у нее был гораздо более мощный эспер. Не было еще кое-что, чего Сяо Джоу боялся. Тот человек за ее спиной был вовсе непредсказуем. В пещере полной жажды убийства прозвучал чистый звон колокольчиков. Это внесло контраст в окружающую обстановку. Лазурия поднялась в воздух, мягко взмахнув руками. Золотые колокольчики медленно взлетели перед ней, мелодично позвякивая. Дан он посмотрел на эту девушку в воздухе, её руки были плавными, словно в них не было костей, золотые колокольчики мягко засияли между ее рук. День, день, день. Сяо Джоу был удивлен тем, что этот звон околдовало его, да так, что он даже забыл, что находится сейчас между жизнью и смертью. Если бы его уровень был чуть пониже... он бы точно потерял рассудок. Эти маленькие колокольчики могли выпить его душу. В тот момент в его голове разгорелся гнев. Он был удивлен, но не собирался больше слушать этот странный звон. Он закричал «Демон, умри!». Стены содрогнулись от удара, грохот перекрыл звон колокольчиков, меч на вас сверкнул вспышкой молнии. На лице лазури отразилась усталость, но она не отступила, когда увидела, что к ней летит меч. Она взмахнула правой рукой. Колокольчики Хаккана вылетели вперед и столкнулись с мечом Нава. Сяо Джо вздрогнул от удара. Казалось, крик дьявола раздался в пещере и пронзил его уши. Дан, Сайон и Лен-Эр были очень удивлены и собирались помочь, но лицо Сяо Джо вдруг стало спокойным. Он вскрикнул, меч Нава снова сверкнул и бросился в атаку. Лазурия была очень бледной, ее глаза немного помутнели, словно она потеряла сознание и больше не могла противостоять врагу. Казалось, что меч Нава сейчас пронзит ее. Разум Дан Саюн опустел. Безо всякого намека на сомнение он вышел вперед и прокричал «Нет!». Но он еще не договорил, когда впереди мелькнула тень, сверкнула фиолетовая вспышка, затем все исчезло. Сяо Джоу отбросила назад, он упал на землю, выплюнув изо рта свежую кровь. Меч Нава отлетел назад и вонзился в твердую скалу. Дан Сайон и Лен Эр были очень напуганы, Они бросились к Сяо-Джоу, Лен-Эр уже собиралась призвать душу Феникса, но вдруг Сяо-Джоу, несмотря на свои раны, встал перед ними и сказал хриплым голосом. «Нет, нет, брат Дан Сайон, сестра Тянь, уровень этого человека слишком высок, вы ему не соперники!» Дан Сайон замер, Лен-Эр же не удержалась и спросила. «Откуда вы знаете наши имена?» Сяо-Джоу промолчал и посмотрел вперед. Двое последовали за его взглядом и увидели, что он смотрит на Лазурию. Мужчина средних лет стоял в воздухе, спиной к Дан Сайону и остальным. Он помог Лазури спуститься на землю и мягко проговорил: "Ялр, эти колокольчики Хакан, священный артефакт, оставшийся от Леди Хакан. Твоего уровня все еще недостаточно, чтобы управляться с ними. Впредь я прошу тебя не пользоваться ими без причины." Лицо Лазурии стало спокойным, а она тихо сказала. «Хорошо, отец». Дан Сайон и остальные замерли на месте. Сяо Джо, казалось, уже пришел в себя. Он посмотрел на этого человека впереди и сказал тихим голосом. «Так ты и есть глава одного из сильнейших кланов Малеоса. Мастер клановим! Мужчина впереди развернулся и улыбнулся всем троим. Наконец они смогли разглядеть его лицо. У него были тонкие брови, квадратное лицо и умные глаза. Он выглядел совсем иначе, чем остальные грубые и злые слуги Малеуса, но Дансаен был удивлен больше остальных. Он тупо пробормотал. Ты? Мастер клана Вим с этим взглядом ученого был тем же человеком, который раскрыл ему секрет черной палки у горы Кунсан в придорожной чайной. Перед ним стоял Жень Ван.